Глава тридцать вторая. После ухода Влады в моем сердце поселилось уныние. Я впервые в жизни опустила руки и перестала бороться. Мне стало все равно. Первые несколько дней я и вовсе провела в своей комнате, покидая ее всего два раза — утром и вечером, чтобы подоить козу-дерезу. Саша и Света сочувственно шептались и я слышала незнакомое русское слово «депрессия», но даже не попыталась узнать, что это такое. Сёстры пытались растормошить меня, но их усилия не увенчались успехом. Если они жалели меня, то я жалела себя вместе с ними и начинала рыдать не в силах остановиться. Если пытались наорать и заставить взять себя в руки, то я ревела от обиды, И снова жалела себя, считая, что сестры жестокие и совсем меня не понимают. Я сама не узнавала себя. Я говорила себе, что это совсем на меня не похоже, что я сильная, но все равно не могла заставить себя встать с постели. Даже для того, чтобы поесть или умыться. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы однажды Саша и Света, доведенные до отчаяния, не решились на крайние меры. Они пришли еще до рассвета. Я, как и все прошлые ночи, не спала и смотрела в окно. Глаза резала от желания выспаться, но сон все никак не шел. Сестры вломились в мою комнату, молча набросили на меня огромное покрывало и запеленали в него. Наверное, они думали, я буду сопротивляться. Но мне было все равно. Я даже не шевельнулась. Ну что они могут со мной сделать такого, что заставило бы меня почувствовать себя хуже, чем сейчас? Ничего. Саша и Света, командуя друг другом громким шепотом, подняли меня за руки и за ноги и потащили из комнаты. Ноша оказалась слишком тяжелой, и я то и дело больно стукалась попой об твердый деревянный пол, сбивала поясницей порожки и елозила по камням, которыми мы выложили дорожку. Именно поэтому я сразу поняла, куда меня волокли. Кажется, сестры решили избавиться от меня окончательно. Чтобы я не портила им жизнь, заставляя жить в плену своих страхов и своей боли. Мысли текли вяло, не оставляя никаких следов ни в голове, ни в сердце. Даже если бы меня сейчас вручили дракону в качестве подарка, я не расстроилась бы. Но дракону меня не вручили. «Толкай!» — выдохнула запыхавшаяся Саша, бросив свою часть ноши. «Может быть, сначала развернем ее?» — обеспокоилась Света. «А то вдруг не сможет выпутаться и утонет. Толкай!» — повторила Саша, и с силой толкнула меня в поясницу. «Все с ней будет нормально. Я же говорила, красе нужна встряска». «Угу», — вздохнула Света. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Она отпустила мои руки, отчего верхняя половина моего тела рухнула на землю. и сёстры в четыре руки спихнули меня в чашу волшебного ручья. Ну, больше не было рядом мест, где я могла бы утонуть. Холодная вода обожгла кожу. Поначалу я хотела остаться неподвижной, чтобы умереть. Вроде как все равно умирать. Так может, чем быстрее, тем лучше, зачем жить и мучиться. Но как только вода залилась мне в нос... Разум отключился, а тело забилось в путах, желая только одного — выжить любой ценой. Вспышка магии, огненно-красный смерч, мгновенно спалил мокрое покрывало, испарив воду не только из него, но и из всей чаши. Я вскочила на ноги, хватая ртом горячий, наполненный водными парами воздух. Оглядела все вокруг безумным взглядом, На миг задержавшись на ошеломленно замерших на краю чаши сестрах. А потом уставилась на одну из караций, которая прямо сейчас горела ярким высоким пламенем, освещая все вокруг, как пропитанный маслом факел. Крохотный прутик с двумя коротенькими веточками не исчез опаленный магическим пламенем, а рос и креп, превращаясь в высокое стройное дерево. с огненно-красными листьями, окаймленными черной полосой сажи. Больше не было привычных жухлых листьев, похожих на смятую бумагу. Пламя улеглось, но не пропало. Оно гуляло по стволу и веткам, проявляясь через кору яркими раскаленными пятнами. В темноте ночи казалось, что это тлели горячие угли, оставшиеся в печи после вечерней топки. «Ничего себе!» — ахнула Саша. «На такой эффект мы не рассчитывали». «Магия!» — догадалась Света. «Краса! У тебя проснулась магия! Он не соврал!» «Да, Витто не соврал». Я удивленно прислушивалась к себе. В солнечном сплетении, там, где всегда обитала моя крохотная магия, теперь было тесно. Меня распирало от энергии и хотелось что-нибудь сжечь. Я вытянула руку и выпустила пламя наружу. И оно вспыхнуло на моей ладони. «Ничего себе! Как вечный огонь!» — снова ахнула Саша. И тут же поинтересовалась. «Краса, ты как? Больше не умираешь?» Прежде чем ответить, я снова прислушалась к себе и своему телу. Не знаю, что такое депрессия, но от нее определенно не осталось и следа. «Нет, не умираю», — мотнула я головой и улыбнулась сестрам. «Спасибо. Без вас я бы не справилась». «Да ладно, что там», — махнула рукой Света и отвернулась. А Саша, напротив, прыгнула в чашу, которая только-только начала наполняться водой, бегущей из источника, и обняла меня. «Я рада, что ты вернулась, краса. Мы соскучились». И я тоже кивнула. А ведь и правда, у меня было такое чувство, что все это время я находилась где-то далеко, а не здесь. «Идёмте домой, а? А то я есть хочу». Проснувшийся после встряски голод был таким сильным, что меня слегка подташнивало. Кажется, я в последний раз ела вчера. Или позавчера. Уже не помню. Пока шли, Саша со Светой рассказали последние новости. Влада так и не вернулась. Она улетела вместе с Вардо. Сестры видели, как меднокрасный дракон сделал прощальный круг над нашей поляной. Верхом на его шее сидела крохотная фигурка бесстрашной наездницы. Она была в полном восторге от полета, Махала сестрам руками и что-то радостно кричала. Саша и Света разобрали все покупки, которые привез Витто. Помимо целой кучи платьев, в Карабах оказалось много всего другого. Посуда для готовки и сервировки, корзинки и туиски для хранения продуктов, Одеяло, подушки, постельное белье, пледы, в том числе и тот, который я спалила, скатерти, шторы и гардины, ковры. Когда я зашла на кухню, то не сразу узнала привычную и обжитую нами комнату. Нет, все вроде осталось по-прежнему. Большие кухонные столы со стази с шкафами, огромная печь и маленькая печурка для готовки. выращенный светой кривобокий стол и такие же неуклюжие скамейки. Но в то же время многое изменилось. На окне появилась легкая занавеска, стол оказался покрыт скатертью, а скамейки узкими ковровыми дорожками. Их, конечно, принято стелить на пол, но так даже лучше. На кухонных столах стояли новые расписные, покрытые прозрачной глазурью горшки, которые жаль отправлять в печь. Их бы убрать в шкафы, но с мебелью у нас все было сложно. Горкой расположились тонкие серебристые тарелки, сделанные из особой глины и закаленные в драконьем пламени. Не иначе то вынес этот сервис из собственного замка, усмехнулась я. Никому другому такая посуда не по карману, только драконом. А вот столовые приборы были эльфийские, деревянные. Но такие тонкие и изящные, что никому и в голову бы не пришло сравнивать их с моими старыми ложками, которые я купила у крестьянина-человека, когда мне пришлось оставить все свое имущество, чтобы сбежать от дракона. Но самое главное, мне показалось, будто бы само помещение — стало чуть-чуть иным. Побольше, что ли? И, разделяя зону кухни и столовой, появилась небольшая ступенька. Невысокая, всего пару пальцев. Чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают, я подошла к ней и потыкала носком туфли. «Да!» — радостно рассмеялась Света. «Ты представляешь? Когда мы все расставили, дом снова изменился». Не так сильно, как в первый раз, но он как будто бы показал, что ему понравилось то, что мы сделали его чуточку красивее. «Круто, да? Мне так хочется сделать еще что-то, чтобы увидеть, каким он станет». «Круто!» — кивнула я, против воли улыбаясь вместе со Светой. И предложила. «Если Саша достанет глину и налепит цветочные горшки, — Я их обожгу, а ты посадишь цветы. Думаю, дому это понравится». «Я знаю, где есть глина», — кивнула Саша. «Давайте украсим наш дом цветами». Но завтра тряхнула я головой, заметив, что Света уже собралась бежать в лес за цветами. «А сейчас едим и ложимся спать». «Я жутко проголодалась». Сёстры тут же вспомнили о моей добровольной голодовке и кинулись собирать на стол. Я смотрела на их суету и улыбалась. Всё-таки жить хорошо, пусть даже и недолго. Люди — самые коротко живущие разумные существа. Но это не мешает нам успеть все, Испытать радость и боль. Влюбиться и потерять свою любовь. Рискнуть и выиграть или проиграть. На самом деле это не так важно. Любой опыт — это и есть жизнь. И, может быть, Влада не так уж и не права, когда решила быть с тем, с кем ей хочется быть. А, может быть, и моя мама тоже была не так уж и не права, когда захотела оставить рядом с ним часть себя, которая будет жить так же долго, как он. Может быть, в этом и был смысл ее жизни. и мне стоит принять ее выбор, смириться и жить так, чтобы когда моя короткая жизнь закончится, я не стала бы жалеть об упущенных возможностях. Мама всегда говорила, что лучше сделать и ошибиться, чем не сделать, а потом всю жизнь думать о том, что могло бы быть.